26 марта 1989 года. Хроника выборов. Иногда думал, следя, как одну за другой совершают ошибки мои оппоненты, сражаясь против меня, а что бы я предпринял, если бы мне пришлось возглавить борьбу против кандидатов в народные депутаты Ельцина? Совершенно точно знаю, таких глупостей не делал бы. Ну, во-первых, вообще, снял бы всякий покров секрета и таинственности с этого имени. Он должен был стать обыкновенным кандидатом, как Петров Сидоров. Немедленно бы позволил, точнее даже заставил все газеты и журналы взять по паре интервью. И через месяц имя его уже стало бы надоедать. Ну и телевидение, конечно... Показывать часто много и желательно не в попад, в любой передаче «Сельский час» служу Советскому Союзу, «Взгляд», «Время», «Музыкальный киоск» по всем программам, чтобы он окончательно надоел со своими идеями и мыслями. И вот тогда бы появился шанс прокатить неугодного Ельцина. Здесь же в жизни... Делалось все, чтобы имя моё с каждым днем все ярче приобретало ореол мученика». Официальная пресса обо мне молчала. Интервью со мной можно было услышать только по западным радиостанциям. Каждый новый шаг, предпринятый против меня, все больше и больше возмущал москвичей. А поскольку таких шагов было множество, в конце концов те, кто боролся против меня, сделали все, чтобы народ избрал именно Ельцина по московскому округу. Многие спрашивают меня чуть ли не на полном серьезе, а может быть первый секретарь МГК Зайков, мое доверенное лицо, тайное, 11 по счету. Во всяком случае, мне все советовали, когда выборы состоятся и все завершится успешно, Обязательно ему позвонить и поблагодарить за огромную поддержку и помощь, оказыванную во время выборов. Абсолютное непонимание законов человеческой реакции, неумение чувствовать людей каждый раз приводило борцов против меня к обратным результатам. Мне часто западные корреспонденты задают вопрос, есть ли у меня какая-то тактика предвыборной кампании, так сказать, секреты и тайны грядущей, Хочется верить победы. Как бы это ни звучало просто, но тактика была одна, здравый смысл. Не совершать никаких поступков, которые каким-то образом оскорбили бы моего соперника, на встречах, митингах, говорить только правду, какой бы неудобной, невыигрышной она для меня не была, быть предельно откровенным. Ну и все время надо чувствовать людей, это самое главное. Почти каждый день я проводил встречи с огромными коллективами, а в последний месяц даже по две в день. Выматывался, конечно, очень сильно, но после каждой такой встречи я получал внутренний заряд уверенности, что все будет нормально, и даже не в том дело, что я выиграю. Это, так сказать, частная задача. Появлялась уверенность, что с такими людьми такой искренней жаждой справедливости, добра, мы все-таки обязательно выкарабкаемся из этой пропасти, в которой очутились. Митинги я меньше люблю, особенно многотысячные, а были дни, когда в Лужниках собиралось до ста тысяч человек. Здесь не разглядишь лиц, не увидишь глаз, тут не происходит доверительного контакта с аудиторией. Но, тем не менее, митинг – это, пожалуй, одна из самых мощных и трудных школ для политического деятеля. Здесь нужно уметь одним словом овладеть вниманием огромной массы людей. Одна фраза – и тебя могут скинуть с трибуны. Мне лично жаль, что Горбачев не принимает участие в митингах. Для него это было бы более чем полезно. Ему, привыкшему к разговору со специально подготовленными, отобранными, доставленными на автобусах людьми, изображающими трудящиеся массы, опыт лужниковских митингов стал бы очень ценным уроком. Может быть, в конце концов это и произойдет. Еще раз повторю, митинги – это очень опасный инструмент в политической борьбе. Здесь не сдерживают эмоции и не ищут парламентских выражений,